Глава 4. Целых 4 месяца мне были даны богами в качестве передышки. Сложно не считать, что они не замешаны в этом, ведь все враги империи после смерти императора неожиданно затихли и перестали вести активные нападения. И хоть я не люблю эту божественную братию, но всё равно отдал распоряжение тайно произвести подношения в храмы. Даже если это и не они, то всё равно не стоит нарываться. За это время я смог собрать свою свиту под одной крышей и воплотить некоторые идеи касаемо легионов и гвардейцев. После того, как контрразведка перестала скрывать от меня данные, я смог получить важную информацию о самых влиятельных высокородных империях, без которой точно не удалось бы достигнуть такого результата. Платину отчуждённости сорвал своим несколько поспешным поступком Микат Дель Хаватар. Он первым догадался меня о чём-то попросить и получил полное одобрение планов. Я понимал, что на перевооружение армии уйдёт львиная доля казны, но, во-первых, образцы новых мечей действительно себя хорошо показали, раз мама до сих пор чуть ли не мурлычет, беря новый меч в руки. А во-вторых, мне было необходимо, чтобы на мою сторону встал кто-то из крупных игроков рассветной империи. После такого запросы на аудиенцию со мной стали приходить в имперскую канцелярию с завидным упорством, будто и не было общего молчания до этого. Приходилось выделять время для каждого такого просящего и вести долгие переговоры, где порой слишком уж взорвавшиеся аристократы пытались выбить себе лишние преференции, ожидая, что смогут облапошить молодого наивного регента. «Вот только я, кажется, их сильно разочаровал». Пришлось парочку мелких аристократов казнить на месте за подчёркнуто оскорбительное поведение при регенте, порочащая честь дворянина. На самом деле я просто решил воспользоваться ситуацией и избавиться от некоторых личностей, за душой у которых было несколько не самых маленьких прегрешений. Раньше их не могли обвинить из-за ранее достигнутых договорённостей с их родами, или же попросту не было достаточно доказательств, чтобы вынести им приговор. Да, тем самым я настраивал некоторые аристократические роды против себя, но казнил я только не самых значимых личностей, которых откровенно говоря, и посылали вести со мной переговоры в столь хамской форме, потому что ими не жалко было пожертвовать. Но даже если обиженные на мои решения господа захотели бы что-то сделать, то уже пару дней спустя за моей спиной стояли настолько влиятельные семьи, что как минимум они бы остереглися вести себя излишне откровенно. В целом, можно было сказать, что я сумел заключить несколько выгодных политических соглашений, которые только укрепили моё, по сути, иллюзорное положение. Ведь на самом деле регента ограничивал Имперский совет, но после устроенного мною представления об этом никто так и не вспомнил. А потом было уже поздно. Утром я проснулся не сам, а из-за того, что кто-то из слуг настойчиво стучал в дверь моих личных покоев. Зная, что по пустяку меня бы не стали беспокоить, я и так вставал раньше всех почти никогда не спящих слуг. По-быстрому оделся и открыл дверь. «Господин регент», — склонил голову один из подчинённых Деукина, «донесение из одной из приграничных крепостей». «Благодарю», — сказал я, приняв конверт из рук слуги. Не дожидаясь, когда мужчина уйдёт, я достал кинжал и вскрыл печать легиона на конверте и вчитался в ровные строки. Сознание, несмотря на прочитанное, отметило ровный каллиграфический почерк и чёткие формулировки, которые могли принадлежать военному, а точнее, офицеру из дворянского рода. Всё это отмечалось лишь краем сознания, на фоне обдумывания того, что произошло на восточной границе империи. Также неожиданно, как войска альянса прекратили наступление, они напали на Энтенхолл. одной из самых крупных крепостей, стоящую, если смотреть на границу государства, с своеобразным выступом. И сейчас наши противники решили воспользоваться этой особенностью против нас. В донесении говорилось, что ситуация пока не стала критичной, ведь крепость строилась с большими запасами в подземных складах на случай осады. Но всё равно из-за своего положения Энденхолл можно было оттечь от поставок продовольствия, да и солдаты за время службы успели обрасти семьями и знакомствами. Во время опасности всех местных жителей отводили под стены замка. Но всё равно есть вероятность, что кто-то не успеет, и гибели мирного населения хотелось избежать. Эро, собирайся, обратился я к пришедшей в мою комнату Кэрис. Мы отправляемся на фронт. И пускай девушка склонила голову, принимая мои слова, я успел заметить, как на миг вспыхнули огнём глаза моей служанки. Да, похоже, засиделась Зверолюдка в дворце, и ей уже не терпится ринуться в бой. Знаю, что следовало поступить по-другому и просто отправить свободные легионы на поддержку крепости, но мне, как и Эро, не терпелось оказаться в бою, где не требовалось применять словесного кружева, чтобы достичь своей цели, и всё было проще и понятнее. Задумка Микато дель Хаватара изрядно опустошила запасы казны. Но я всё же мог настоять на том, чтобы для воинов, отправившихся со мной, было подготовлено оружие с применением аллетовой руды. О том, как пополнить казну, будем думать потом. А сейчас главное отводить захватчиков от наших земель. А то и думать больше не надо будет. Мы остановились лагерем в половине дневного перехода от Энденхолла. Дальше двигаться было опасно. из-за разведчиков противника, который просто не мог пропустить такое большое воинское формирование без внимания. Паручку особо глазастых уже навек успокоил, отправившись вперёд отряд, так что рисковать раньше времени не стоило. Что вы можете рассказать по сложившейся ситуации? обратился я к командирам легиона, стоящим вокруг разложенные на столе карты с обозначениями войск альянса и предполагаемых маршрутов разведывательных отрядов. Сам совет командиров располагался в небольшом шатре, который не столько защищал нас от непогоды, сколько не давал любопытствующим подслушать разговор начальства. Маги поставили купол от прослушки, а я поручил добавить ещё и охранение в небольшом отдалении от шатра. Кстати, насчёт магов. С собой в поход я взял Лукаса де Ринвора и Нерида де Гаипа, которых за это время поднатаскал мой отец. И теперь парни куда больше, чем обычные выпускники академий. Юноши предложили мне взять в отряд парочку толковых магов из их выпуска, и я назначил тех командирами двух независимых отрядов. Как-то само собой сложилось, что они разделились по основной специализации. В отряд Дэринвора вошли боевики, которые на одной совокупной мощи могли устроить тотальное уничтожение противников в поле зрения, тогда как Гаебж концентрировался на защите и разрушении таковой у врага. В целом оба отряда прекрасно дополняли друг друга. Осав в местной тренировке должны были исправить малейшие огрехи и притереть их. В итоге я имел личный отряд магов из 25 человек. И пускай парни и девушки, входящие в него, ещё были недостаточно опытны для ведения боевых действий, но не в каждом легионе наберётся такое же количество магов. Со временем, я думаю, выковать из них очень сильных боевых волшебников, и тогда отряд сможет даже без поддержки войск противостоять противнику. Но до этого ещё необходимо дожить. Как мы и предполагали, взял слово высокий статный офицер, который был главой разведки в нашем формировании. Противник отрезал крепость от поставок продовольствия. Окрестные поселения были вовремя предупреждены об угрозе и отправлены в крепость. Те, кто не успел уйти под защиту стен, пошли вглубь территории, отчитался он, но потом тяжело вздохнул и продолжил. К сожалению, гибери среди мирного населения избежать не удалось. Некоторые семьи не решились или не успели вовремя уйти. Сам противник выслал несколько крупных отрядов, чтобы перекрыть крепость. Основные войска стоят на границе империи и пока не пересекают её. Что в самой крепости всем людям выделены места для проживания. Паники не наблюдается. Запасов продовольствия на складах хватит на 3 месяца осады, чётко доложил офицер. Защитники крепости ждут команды ударить по войскам врага. На данный момент капитаном крепости было принято решение выставить на стену минимальные отряды, чтобы шпионы думали, что гарнизон недоукомплектован. Трое приписанных к крепости магов начали подготавливать ритуал для заклинания, чтобы ударить по площади с большого расстояния. К сожалению, подробности неизвестны. Как зовут магов? вмешался в разговор Лукас. Он и Нирит пришли вместе со мной, так как могла потребоваться их консультация в вопросах противодействия магам противника. Офицер озвучил имена, и парень некоторое время постоял в задумчивости, что-то вспоминая. Насколько я помню, это выпускники моей академии. А значит, они готовят Огненный Аркан. Что это за заклинание? спросил я. Оно позволяет заключить противника в круг из пламени, который постепенно сужается. Подготовка ритуала позволит им создать круг с радиусом от 100 до 300 м, в зависимости от вложенной силы и дальности. Могут выдать и больше, но тогда будут истощены и ничем не помогут защитникам крепости. Сможете скоординировать свои действия? Конечно, доле Рейгас склонил голову Лукас. В присутствии посторонних все из моей свиты обращались ко мне официально, несмотря на то, что в своём кругу мы всегда называли друг друга по имени. Тогда я предлагаю дать возможность подбраться войскам альянса как можно ближе к крепости и ударить с двух сторон. Защитники Энденхолла воспользуются высотой стены и нанесут удар сверху. Мы же зайдём за спину противнику и ударим в тыл. Сложно будет это реализовать, не согласился со мной говоривший до этого офицер. Передвижение наших войск не получится скрыть от противника. Поэтому мы позволим войскам альянса некоторое время держать крепость в осаде, а затем ударим в тот момент, когда они расслабятся, ухмыльнулся я. «Но как мы узнаем, что подходящий момент настал?» «Вы мне скажете об этом», — оскалился я, отчего мужчина невольно сделал шаг назад. «Вы и командир разведчиков, и это входит в ваши обязанности. Помимо этого, два отряда из моих бойцов помогут вам подготовить нужный момент и провести диверсию в стане врага». «Как скажете», — склонял голову офицер, но по нему было видно, что он недоволен данным решением. «Хорошо», — кивнул я, «тогда поступим так». Уже вечером в моём шатре состоялся ещё один разговор. Зачем тебе всё это? спросил меня Дэйра, как всегда появившись из-за моей спины. Девушка, как обычно, была одета в лёгкую струящуюся по её телу одежду, которая не скрывала, а скорее подчёркивала все изгибы её тела. Заметив, что я на неё смотрю, дух леса слегка выгнулась, отчего ткань натянулась, ещё лучше обрисовывая формы. Уж кто-то должна была понять, Ухмыльнулся я, покачав головой на такую попытку соблазнить меня. Хотя тут было всё же не это. Дэри скорее попросту нравилось следить за моей реакцией, чем она действительно испытывала желание затащить меня в постель. У духов в этом плане несколько иное представление, что не мешало им получать от этого удовольствия. Просто они слишком сильно отличались от людей, и это придавало свои особенности. Защита своей территории, кивнула девушка, приблизившись ко мне. Её руки легли мне на плечи, начав делать массаж. На удивление, у Дейра это очень хорошо получалось. Я расслабился, доверившись духу. Нет, всё же глупо это звучит. Сложно не проникнуться доверием к тому, что живёт внутри тебя, пускай и не в материальном обличье. Как же всё запутанно. Знаешь, я никогда не был хорошим полководцем, хоть многие и считали иначе. неожиданно для самого себя решил поделиться я своим прошлым с девушкой. Просто мне приходилось принимать сложные решения и нести ответственность за их последствия. Это обязанность сильного правителя защищать того, кто проживает на его территории. Без этих взаимосвязей нет стремления, туманно ответила дух леса. Почему ты -то тогда бросил свой лес? Я не бросал его, подцокал языком Дэйра, снимая с меня рубашку и перебираясь ниже. К этому моменту я уже лежал на кровати, и девушка уселась на меня сверху. Пришло время дать возможность другим проявить себя. Хочешь сказать, вскоре рядом с землями моего графства появится ещё один дух леса? Слегка повернув голову, чтобы увидеть лицо Дэйры, спросил я. Не сразу, но да, кивнула девушка, не прекращая своё занятие. Лес дал мне всё, что мог, и пора бы новой хранительнице оберегать его. Некоторое время стояла тишина. Говорить ни о чём не хотелось. Да и так приятно было отдаться в сильные руки девушки, которая на удивление умело перебирала все мышцы, даруя приятную негу. Почему-то изводишь девочку. О ком ты? Не понял я, слава духа. А керис, как о самособой разумеющемся, сказала Дейра. Она и так пересилила себя, начав подчиняться человеку. Но благо ты оказался сильнее зверя людки, а они признают право сильного. Но ещё ты оказался её избранным. На последних словах девушка резко замолчала и приложила ладонь к губам, будто бы она не специально это произнесла. Но смешинки в глазах говорили как раз об обратном. О чём вот это? Насторожился я, не ожидая ничего хорошего. Спроси у Эро, тихо рассмеялась Дэйра, растворяясь в воздухе. Могла бы и доделать массаж, недовольно проворчал я, накидывая рубашку на плечи. «Любит же Дейра оставлять неоднозначное впечатление. Но что я знаю точно, она редко говорит что-то вроде такого просто так. А значит, действительно стоит поговорить с Эро». Притворить эти планы в действительность сразу не получилось, так как последующие дни были заняты подготовками к предстоящей ловушке. Мелато и Дерлар неизвестным даже для меня способом умудрялись на протяжении этих дней проникать в лагерь войск Альянса, отправленных для захвата Эндонхола. и узнавать все новости и слухи, бродившие среди воинов, и при этом ни разу не вызвать хоть малейшего подозрения. Я не знаю, какое определение подобрать такому умению братьев становиться своими в любой компании, это просто что-то за гранью моего понимания. Но главное, мы точно знали настроение в лагере захватчиков и когда именно они планируют двинуться вперёд, чтобы взять крепость в осаду. Пускай совещания командиров были недоступны для наших шпионов. Но подготовку к штурму очень сложно скрыть от простых солдат, ведь им отдаются соответствующие распоряжения. Да и не так просто в едином порыве заставить тысячи воинов сорваться с места и сменить удобную позицию. В крепости в это время велась подготовка к осаде и дальнейшему нападению на захватчика. Командиры альянса изначально не планировали вести переговоры и без промедления начали атаковать крепость с помощью осадных машин. Сами машины были собраны из привезенных в обозах материалов буквально за пару часов. К сожалению, этот груз разведка не увидела, и количество осадных машин было достаточно велико, чтобы ускорить планы, но недостаточно для того, чтобы их изменить. Так началась долгая осада Энгенхолла. Мы же тем временем небольшими отрядами пересекали границу империи, чтобы зайти в тыл в стан врага. Из-за большой концентрации войск на этом участке пограничные отряды излишне расслабились, за что и поплатились. Мой план притворялся в действительность, несмотря на внесённые коррективы, и это не могло не радовать. Высланные дозорные отряды вскоре вернулись, доложив, что поблизости нет никого из способных оказать сопротивление. В этой кампании Альянс решил использовать все близлежащие границы боеспособные соединения, чтобы за короткое время захватить Эндон-Холл. Единственное, им не повезло, и их обнаружили раньше, чем стало бы слишком поздно, но и отступить они уже не могли. Постепенно всё больше отрядов успешно переправлялись через границу, и вскоре наша численность достигла требуемой для осуществления задуманного величины. "Лукас, пора", отдал я последнее распоряжение перед началом атаки. "Будет исполнена Дейл Рейгас", поклонился мне молодой Мак. Он сразу же пошёл отдавать последние команды. Совместная атака магов должна была послужить отправной точкой предстоящего сражения. Всего в моём войске было больше 1000 пехотинцев, 500 лучников и 300 конных рыцарей. Именно столько людей удалось экипировать новым оружием. Оставшиеся легионеры должны были напасть со стороны империи, помогая защитникам крепости. Со стороны Энденхолла раздались первые взрывы, и пехота одновременно с этим сдвинулась с места. Приказывать уже не имело смысла. Все командиры прекрасно знали, что необходимо делать в данной ситуации. Сейчас от меня ничего не зависело. Да и не умел я управлять столь большими формированиями. Всегда предпочитал операться на знания командиров и их видение ситуации, внося лишь небольшие коррективы в общий план. Даже когда я стал владыкой демонов, то всё равно больше любил стоять в первых рядах, чем отдавать распоряжения. Может, поэтому против меня и боялись пойти в тёмных землях. Кто знает? Главное, я тогда принёс мир в раздираемые войной и горем земли, и сделаю то же самое в Восцветной империи. Маги под руководством Лукаса и Нирида начали с не очень энергоёмких заклинаний, вынуждая войска противника в одних местах сходиться, в других же наоборот, отрезая от основных частей. Как только это было достигнуто, со стороны крепости ударил огненный аркан, окруживший кольцом жаркого пламени несколько довольно крупных групп воинов. попавшие в западню бойцы ничего не могли поделать с заклинанием, и всего за пару минут были уничтожены. Да, не самая приятная смерть. Но они сами пришли на наши земли, поселив сумятицу в стан врага, маги отступили, экономя силы для непредвиденных ситуаций. Их позиции к этому времени пересекла пехота, но до того, как они сошлись в прямом контакте с воинами альянса, по ним ударили лучники, заставив на миг потемнеть небо от количества выпущенных стрел. Я, конечно, немного приукрашиваю, но действительно смотрится захватывающе, когда какие-то деревьяшки с металлическими наконечниками сначала устремляются в небо, а затем, достигая пика, обрушиваются смертоносным дождём на землю. Видимо, среди армии альянса всё же были маги, которые по какой-то причине не успели среагировать на магическую атаку. В этот раз они вовремя поставили щиты, чтобы избежать урона от стрел. А вот только стрелы были с напылением из алеатовой руды. и если первые из них действительно были остановлены чарами, то остальные смогли ослабить и пробиться сквозь них. Легионеры скрестили оружие с противником спустя десяток секунд. Все это я наблюдал, укрывшись на одном из холмов, где отстраненно отмечал успехи и неудачи моих воинов. Уже в голове формировались возможные корректировки текущего плана, но даже сейчас было видно, что мы близки к победе. А о более удачных ходах и решениях можно будет поговорить и после. Часть войска альянса сгруппировалась справа во фланга, где на удивление успешно отбивалась как от легионеров, так и от посылаемых в них заклинаний. Похоже, мы только что обнаружили командиров этого войска. Не думаю, что кого-то другого защищали бы столь хорошо в тот момент, когда их армию пускают под нож. Всё могло быть куда хуже, но за день до атаки близнецы сумели отравить часть походной пищи, и минимум треть солдат не были готовы биться в полную силу. Да, знаю, что грязно, и многие бы меня осудили за это, но лучше пусть со стороны противника умрут все ещё до битвы, чем я потеряю хоть кого-то из доверившихся мне людей. Я понимаю, что многие в этом противостоянии погибнут, но воспользуюсь любым шансом сократить потери со своей стороны. Пока я рассматривал, как маги атакуют защищающихся командиров альянса, конница ударила с левого фланга, разгромив остатки и так сильно подавленных противников. В это же время из крепости лучники вели прицельный огонь по противнику и не давали ему скрыться от моих воинов. В итоге последним оплотом сопротивления оставался небольшой пятачок земли радиусом в сотню метров. Он был закрыт многослойной защитой и не давал добраться до спрятавшихся под ним людей, как и не давал им возможности сбежать. Самое странное, что я не видел в командирах захватчиков и тени страха перед неминуемой участью. «Нерит, сколько вам потребуется времени, чтобы вскрыть их защиту?» — спросил я у подошедшего ко мне мага. «Дель Рейгас, в лучшем случае полчаса», — устало вздохнул парень, вытерев бисеринки пота с олба. «Они используют накопители, чтобы латать дыры в щите, и нам неизвестно, насколько велики их запасы». «Хорошо, не тратьте слишком много сил, они еще могут нам понадобиться». Я бодряюще сжал плечо входящего в мою свиту парня и начал спускаться с холма, чтобы рассмотреть зачинщиков этой атаки поближе. Всё-таки не нравится мне их поведение, но я никак не могу определить, где подвох. В окружении ощути невшихся копьями щитоносов стояли несколько неопасающихся за свою жизнь командиры альянса. Стоило мне только подойти к краю защитного заклинания, как из рядов вышел молодой человек. Он был даже младше меня, но чувствовалось в нём что-то неуловимое. Стоило только нашим взглядом пересечься, как я всё понял. На меня смотрели ледяные глаза человека, повидавшего очень многое в жизни. Они совсем не походили на глаза юноши, а были глазами старца. Чернокнижник. «О, я вижу, вы догадались, кто я такой», — ровно произнёс он, приблизившись со своей стороны. В чём интерес могущественного мага в локальных стычках человеческих государств? В своём мире я уже встречал таких юношей со взглядами стариков. И не сказать, чтобы эти встречи закончились чаепитием. Да и достигнув личного могущества, такие люди считают остальных низшими существами. «Война — замечательное время для экспериментов, которое без этого невозможно», — развёл парень руками, показывая на трупы под ногами. Столько смертей, столько крови, кровожадно улыбнулся он. Чего я не ожидал, так это вашего оружия. Новая разработка? По любопытству улон, будто мы вели обычную светскую беседу, а не стояли на поле битвы. Мы сможем поговорить об этом, когда вы сдадитесь, твёрдо сказал я, не став отвечать на его вопрос. Даль Рейгас проявилаs видомлённость чернокнижник. Не заставляйте меня считать вас глупее, чем вы есть. Если бы я не хотел этого, то мы бы и не встретились. Зачем тогда устраивать всё это для простой беседы? А вы бы меня стали слушать, если бы я пришёл один, ухмыльнулся мой собеседник. <фу> да и проще было вынудить вас прийти сюда, а чем самому путешествовать по рассветной империи. Ну и как приятный бонус посмотреть, как сражаются воины альянса. Скажу вам по секрету, неутешительное зрелище, покачал он головой. Не боитесь, что эти люди ударят вам в спину после такого? Эти-то, презрительно скривившись и повернувшись к солдатам позади себя, протянул парень. Марянетки, они не могут ничего против поставить моему приказу. Чёрнокнижник махнул рукой, подзывая одного из воинов, и тот, не бросив оружия, приблизился к этому человеку. Убей себя, безразлично бросил маг. Мужчина, бросив щит и копье на землю, достал из-за пояса длинный нож и без колебания воткнул его себе в ухо. Я почувствовал, как за моей спиной воины непроизвольно отшатнулись от такого жуткого зрелища. Солдат исполнил приказ чернокнижника, не задумываясь, будто исполнял какую-то мелочь. Вид моих воинов порадовал парня, стоявшего передо мной. Как видите, они готовы исполнить любой мой приказ. Знаете, доверительно проговорил он, приложив ладонь к груди. Я столько лет пытался искоренить у себя одну черту, но никак не получается побороть её, Чернокнирник склонил голову, горько вздохнув, а затем резко поднял её, и в этот раз на его лице была радостная улыбка. Я слишком сильно люблю постановки. И мой собеседник щелпнул пальцами и с явным наслаждением посмотрел на моё недоуменное выражение лица. Мои извинения, всё так же улыбаясь, сказал он. Эффект к несчастью не наступает моментально. Но, думаю, вам понравится моё представление. Вот этот момент, где-то за моей спиной раздались предупреждающие крики, и я услышал звуки схватки. "Проверь, что там происходит", бросил я одному из гвардейцев, не отрывая взгляда от что-то задумчивого чернокнижника. Но Воину не потребовалось далеко уходить, так как беспорядки стали возникать везде, и их причиной были ожившие мертвецы. И почему же мне снова попадается повелитель мёртвых? Ещё в родном мире я не любил эту братью, обладающую, помимо прочего, жутким чёрным юмором, который многие не понимали. И ведь встречались среди этой братья и парни, которые вполне могли быть безобидными в повседневной жизни. Просто направление магической силы несколько меняло мировоззрение, делая их не такими, как все. «Рубите им головы», — отдал я команду своим подчинённым. И не давайте себя схватить. Эти твари могут быть очень приставочными. Герон обратился к главе моих гвардейцев. Создай вокруг ваших магов круги огранения. Никто из этих существ не должен приблизиться к ним. Понял, кивнул мне мужчина, начав отдавать соответствующие распоряжения и организуя растерявшихся солдат. Эрл, мёртвых можно жечь огнём, но от горящего факела будет слишком много проблем. Повернулся я к стоящей за моей спиной девушке. Господин? неуверенно переспросила Кейрис. Да, ты можешь не сдерживаться, подтвердил я своё распоряжение. Девушка склонилась в поклоне, но от меня не укрылась её довольная улыбка. Пускай она стала больше походить на прилежную слугу, но нрав девушки был далеко не кротким, и ей просто необходимо было иногда спускать пар. Мне самому не терпелось ринуться в бой, но я не мог оставить чернокнижника, спрятавшегося за щитом без внимания. Кто его знает, какую пакость он припас в рукаве. Согласитесь, прекрасное чувство, когда тебе подчиняются низшие по той причине, что ты стоишь выше. Неожиданно раздался голос парня, с любопытством смотрящего на то, как люди отражают атаку мёртвых. Да, вначале многие растерялись, но мой уверенный голос и непоколебимость гвардейцев сыграли свою роль. Сначала неуверенно, но с каждой минутой всё с большим напором солдаты рубили мёртвых. Особенно сильно воодушевили воинов в действии оказалось бы хрупкой девушки, которая огненным всполохом проносилась по рядам сражающихся, сжигая целые ряды живых мертвецов. Поднятые с помощью магии твари ничего не могли противопоставить Эре и её огненной магии, сжигающей их раньше, чем они успевали сделать хотя бы шаг. Меня лишь удивлял резерв девушки, который, казалось, не истощался от этих действий. Это прекрасно чувствовалось через печать, связывающую нас. Они подчиняются мне потому, что верят в меня. Не согласился я с магом. "Вера очень непостоянная вещь", зло бросил он в ответ. Хм, видимо, было что-то в прошлом этого юного старца, что заставляло с такой злостью реагировать на подобное. Подчинение правым силам куда более постоянно. "Значит, право силы", ухмыльнулся я заблуждению этого мага. За свою жизнь я повидал много таких, казалось бы, сильных людей, но в конце их всегда ждало одиночество и отчуждение. Насаждение своей воли никогда не оборачивалось ничем хорошим, если люди сами не соглашались с ней. Рано или поздно происходил переломный момент, когда общая масса переставала терпеть гнёт сверху и бунтовала. Неожиданно проигнорировал мои слова чернокнижник, осматривая поле сражения, к этому моменту почти везде была организована грамотная оборона, и солдаты начали теснить мертвецов. Дель Регас, вы смогли и удивить меня, похвалил меня он. Я думал, что вы обычный местный король, но ваши люди способны на большее. Интересно, а из каких из них получится у мертвеца? Крывожадно закончил он, делая пасы руками, причувствуя взвылы дурным голосом от действий чернокнижника. Всем, бейте в щит, быстро, выкрикнул я магом, чтобы они перестали отвлекаться на живых мертвецов и сконцентрировались на заклинании, защищающем чернокнижника. Маги под руководством моих друзей стали выкладываться без остатка. Защитная сфера начала трещать под напором заклинаний, но слишком медленно. С каждым новым пасом чернокнижника я чувствовал, как всё меньше остаётся времени на принятие решения. Выхватив алебатовый меч, я напитал клинок энергией и просто воткнул его в защитную сферу. Варень смотрел на мою попытку с усмешкой на лице до тех пор, пока меч не стал постепенно проникать в барьер, разрывая заклинание в точке прокола. Визуально это выглядело как сеть трещин на поверхности сферы, которых с каждым мигом становилось всё больше. Меч тоже начинал крошиться, но я надеялся, что мне всё же удастся достать чернокнижника до того, как он закончит своё заклинание. Видимо, осознав, что защитные чары долго не продержатся, маг вдруг сменил ритмику своих движений, они стали более резкими и поспешными. Я не стал сдерживаться, направил всю имеющуюся у меня энергию в меч и наконец-то смог прорваться сквозь барьер. Но всё же я опоздал. Клинок меча прочертил линию на боку успевшего отскочить в сторону мага, но одновременно с этим он совершил завершающий жест. Дэл Рейгас, вы опоздали. Улыбнулся парень, прижимая руку к оровавленному боку. Будто только дожидаясь его слов, земля под ногами задрожала, но пока ещё были непонятно последствия созданного чернокнижником заклинания. Возможно, вы сможете справиться с нищей нежитью, но я специально выбрал это место из-за его истории. С каждой новой фразой он отходил назад, а вместе со всеми этими смертями солдаты за его спиной быстро окружили мага, закрыв щитами. У защитной сферы больше не было, но его ины могли доставить проблемы. Что хуже, они дали бы время чернокнижнику создать новое заклинание. Но до того, как я успел организовать атаку и первым ворваться в ряды защищающих мага-солдат, из земли стали вспучиваться холмы, будто что-то стремилось вырваться наружу. Пока я решал, как же поступить, из рукотворных холмов начали появляться куда более опасные твари, чем мне бы хотелось. Отряхивая от земли свои уродливые головы, на общее обозрение выходили костяные гончие, и это не те существа, которых удастся легко успокоить.